Глава одиннадцатая. Асан вскочила первой и тут же вскинула магический щит. Я из положения лежа добавил к нему свой полноцветный, поместив его точно под её щитом. Влетевший в наш защитный бутерброд серп полыхнул и исчез вместе с обоими щитами. Понятно, противник рангом точно превосходит Асан. Плохо, но не критично. Мои ближники разноцветные плетения уже видели — А противника живым мы все равно не отпустим. Можно не стесняться. В нескольких десятках метров от нас полыхнул синий щит Карима, и тут же раздался вопль. Вроде на голос Карима этот крик был не похож, но мало ли. Я вскочил и ломанулся на голос. Асан ушла чуть в сторону и двигалась короткими перебежками от дерева к дереву. «Назад!» — рявкнул Карим. Я метнулся за ближайшее дерево, но чуть-чуть не успел. Чужое атакующее плетение рассекло мне плечо. Неожиданно, а почему мне защитный артефакт не помог? Настолько сильный маг? Скосив глаза на плечо, я убедился, что рана поверхностная только кожу рассекло. Осторожно выглянув из-за ствола векового великана, я увидел наконец нашего противника. Это был невысокий и жилистый мужчина лет сорока, с очень короткой стрижкой, излишне резко очерченными скулами и маленькими, глубоко посаженными глазами. Огнестрельного оружия в его руках не было. На его плече висела какая-то несуразная подзорная труба размером с автомат. Он стоял метрах в пятнадцати от меня и, по чуть-чуть поворачиваясь вокруг своей оси, медленно и внимательно сканировал взглядом лес. Ни Карима, ни Асан поблизости я не заметил. Перейдя на миг на магическое зрение, я мысленно выругался: «Этот беглец — маг шестого ранга». «Мои ближники ему не противники. Остается надежда только на мои полноцветные плетения. Убить я его, скорее всего, смогу. Мои плетения на третьем ранге пробивали щиты пятого, так что и сейчас должны были пробить защиту шестого. Вряд ли это будет так же легко. Все же контроль у меня сейчас сразу после взятия нового ранга, мягко говоря, не идеальный. Однако я тогда не самыми сложными полноцветными плетениями пользовался». Есть у меня в арсенале атака и посильнее. Но лучше бы беглеца не убить, а захватить в плен. Очень уж мне любопытно, кто он такой и на кого работает. А вот с этим дохлый номер. Я не знаю ни на сколько ударов рассчитан его личный защитный артефакт, ни сколько там осталось заряда. Может, только одну мою атаку отразит, а может и штуки три, это не говоря уже о счетах, которые поставит он сам». С пятым рангом проще, там предел возможности однослойный цилиндрический щит. Маг шестого ранга эти цилиндры может многослойными делать. В идеале отправить бы в него столько атакующих плетений, чтобы просадить в ноль артефакты внешние щиты и сразу следом магическую верёвку. Нас все мальчишки умели плести из нее простенькое подобие ловчей сети. Но слишком много переменных. Я его убью скорее». Впрочем, вариантов у меня нет. Ни Асан, ни Карим его щиты не пробьют. Придется рискнуть. Я сформировал крошечный серп и вновь выснул голову из-за дерева. С противоположной от меня стороны в нашего противника летели желтые шарики и синие серпы, а вокруг него уже сиял темно-зеленый цилиндрический щит. Я присмотрелся к ногам вражеского мага. Его цилиндрический щит был, во-первых, однослойным. Видимо, он уже понял, что равных ему рангов среди нас нет а во-вторых, не доходил до земли сантиметров десять. Зря он так пренебрежительно к нам отнесся. Развеяв серп, я скользнул в сторону и улегся в небольшой выемке за сухим пнем. Мои глаза оказались как раз на уровне земли. Когда щит противника полыхнул в очередной раз от попадания Асана Карима, я выпустил обычную магическую веревку параллельно земле. Она опутала щеколотки врага и стянула его ноги вместе. От неожиданности враг пошатнулся и упустил свой щит. Точнее, с двойной атака моих ближников его подтасканный щит наконец пробило, а поставить новый враг не успел. Желтые шарики осан превратили его грудь и плечи в кровавые лохмотья. И жилец. Это я даже со своего места различил. Эх, вот что значит несработанная команда. Понимая, ближники мою задумку могли бы только ранить его, «Без рук и задыхаясь от боли, ни один маг вреда причинить не сможет». Карим подошел к телу врага первым. Убедившись, что опасности нет, он призывно махнул рукой нам. «Жаль», — коротко прокомментировал я, подойдя к телу. «Да его хотел», — удивился Карим. «Нам его не взять было». «Да ладно». В данном конкретном раскладе даже мои полноцветные плетения не пригодились. Эту магическую веревку или любую другую слабую атаку по земле мог кинуть кто угодно. В моем мире именно поэтому маг никогда не отправлялся на боевую операцию в одиночку, как бы силен он ни был. Измотать и подловить можно любого. Это вопрос времени и наличных ресурсов противника. Очень даже взять, проворчал я. «На будущее больше верь в меня». Карим склонил голову и стукнул тебя кулаком в грудь. Местоположение моего родового камня я определил сразу, и даже кармашек на разгрузке врага, в котором он лежал, расстегнул с первой попытки. Взяв в руки камень, я перевел дух. Подспудное беспокойство ушло сразу, появилось ощущение, что вот сейчас все на своих местах. Очень странное ощущение. У меня ничего похожего за обе жизни не было. «Я обыщу», — сказал Карим. Я молча кивнул и оглянулся в поисках Асан. Старуха не подошла к нам, ее нигде не было видно. Я на всякий случай дошел до позиции, из которых мои ближники засыпали противника атаками, но ее не было и там. Видимо, проверяет окрестности, мало ли, и на этот раз были наблюдатели. Жаль, что никаких дальнобойных сканирующих плетений я не знаю. Как-то не нужны они мне были в той жизни. Если на этот раз обошлось, то вечно мне так вести точно не будет». «Надо выучить хотя бы местные при случае. Может, позже я смогу на их основе построить нормальное многоцветное плетение?» Когда я вернулся к Кариму, тело противника уже было раздето до белья, а кучка его снаряжения лежала отдельно. В руках Карим крутил какой-то артефакт. Это был небольшой металлический круг диаметром чуть меньше ладони и толщиной едва ли не в сантиметр». Сверху на нем был выгравирован сложно сочиненный рисунок со вписанными тут и там руническими знаками. На первый взгляд это обычная безделушка, ценой в сотню рупирш. Это личный щит, пояснил Карим в ответ на мой вопросительный взгляд. Да Откуда знаешь? Карим перевернул артефакт. На обратной стороне кругляша в центре был небольшой оттиск герба. Не мог он чистый артефакт взять, фыркнул я. Не мог? покачал головой Карим. «Все защитные артефакты пятого ранга и выше имеют клеймо либо рода, который их заказал, либо производителя. Это артефакты строгого учета». Неожиданно. «Я понимаю, тяжелое вооружение или атакующие высокоранговые артефакты отслеживать, но щиты...» «Ладно, учту на будущее». «И, кстати, а мой артефакт почему не сработал?» Я потянул за тонкую цепочку на своей шее и достал из-под броника свой защитный артефакт. А, понятно. Мой кругляш пересекала едва заметная трещина. Карим переменился в лице, он сдернул шею свой защитный артефакт и протянул мне. А у него кругляш оказался побольше, между прочим. Мой был размером в пол ладони, а у Карима артефакт был раза в полтора больше. Как у мертвого мага примерно. Интересно, это оград на членах своего рода экономил? Или даже только на Шахаре? Или размер не имеет решающего значения? Я благодарно кивнул и надел на шею новый артефакт. Карим вырос на южной границе. Его отец был боевым магом четвертого ранга и прослужил в форте почти всю свою жизнь. Мать была слабеньким магом первого ранга, однако даже этого было достаточно, чтобы не загубить потенциал ребенку. К окончанию магической академии Карим уже сам имел четвертый ранг и к службе на границе приступил под началом отца. Тот многому его научил, и эти знания и умения не раз спасали Кариму жизнь. Очередное повышение привело Карима в форт Арджау, и именно здесь, начав крутиться как белка в колесе в роли командира малой группы, Карим впервые столкнулся с элитой боевых магов, аристократами. На безголовых юнцов Ариста Карим насмотрелся еще в Академии и прежде относился к ним довольно пренебрежительно, и только увидев взрослых аристократов в бою, он понял, что они на самом деле стоят. Неизгладимое впечатление на Карима произвел бой у Сураджая. Этот крошечный и разрушенный храм в свободных землях в десяти километрах от границы империи едва не стал его могилой. Его группу зажали в развалинах с двух сторон, и силы были несопоставимы. Изгои свободных земель явились неожиданно крупным отрядом, и что хуже всего они были сработанной командой, а не привычной имперцем разрозненной толпой. На выручку Кариму пришел тогда молодой маг из рода Раджат, отец Шахара. В отряде Раджат было всего пятеро бойцов, но это был отряд родовой гвардии, и противники и имперцы в том бою наглядно оценили, насколько выше классом гвардии Ариста. Карим со своей группой даже помочь толком им не успел. Люди Раджат вынесли всех из изгуев минут за пятнадцать, а ведь их было больше полусотни, и мальчиков для битья среди них не наблюдалось. В ответ на сбивчивую благодарность Динеш Раджат тогда только отмахнулся и коротко сказал «Мы своих не бросаем». Вернувшись в форт, Карим с удивлением узнал, что Динеш Раджат будет служить в этом же форте, причем не один, а с женой – которая тоже была сильным магом. Несколько следующих лет Карим с интересом наблюдал за этой звездной парой, и чем больше узнавал о них, тем больше проникался уважением не только к этому роду, но и к аристократии в целом, во всяком случае, к той ее части, что служила на границе. Динеш Раджат не раз и не два лично срывался на помощь застрявшим примерно так же, как Карим тогда отрядом, и никогда не отсиживался за спинами своей гвардии. А сирена Раджат, меньше чем за год, стала легендой среди полевых медиков, и за жизни простых военных она билась не менее яростно, чем за родовитых магов. Когда Денеш Раджат после одного из самых тяжелых боев на памяти Карима объявил, что ему нужны люди для пополнения своего отряда, Карим вызвался первым. Маг его принял, но при первой же возможности отослал в родовое поместье, Это была стандартная практика для новых слуг рода. Им давали возможность не только поднять свой уровень подготовки, но и проникнуться духом древнего рода в его главном оплоте. Однако вернуться в отряд к деняшу Карим не успел. Денеш погиб вместе с женой в очередной вылазке в свободные земли полгода спустя. Ходили слухи, что Денеш роджаться своим неуловимым отрядом стал в горле одного из местных царьков, и их заманили в очень хорошо подготовленную ловушку. Докопаться до правды у Карима возможности не было. Он так и остался в родовом поместье. Глава рода Раджат не вызывал у того же уважения, что и Диняш, но и ничего плохого он о роде в целом сказать не мог. Служба как служба. И только теперь, уже не в первый раз, видя, как мальчишка бьется наравне с опытными гвардейцами, Карим вновь ощутил отголосок тех эмоций, что вызывал его отец. Карим был готов идти за Шахаром не из-за формального осознания иерархии, а в силу зарождающегося искреннего уважения. «Далеко не каждый аристократ лично сунется в неравный бой, и далеко не каждый найдет выход в опасной ситуации. Если это делает вчерашний юнец, это только добавляет уважения к нему. Из мальчишки вырастет тот еще зубр». Положиться на него в бою можно уже сейчас, а значит, можно положиться и во всем остальном. Такие люди действительно не бросают своих. Карим принес ему личную клятву только потому, что понимал, дважды такие предложения не делают. Отказавшись, он навсегда потерял бы доверие Шахара. И только сейчас, глядя в его холодные синие глаза, Карим понимал, что сделал верный выбор. За этого человека он действительно готов отдать жизнь. Позади раздался шорох, и на поляну вышла Асан. Она подошла прямо ко мне и требовательно посмотрела на порез на моем плече. Я вздохнул и начал раздеваться. Не то чтобы я пренебрежительно относился к ранам, даже если это действительно царапина, просто лень было. Это ж сначала автомат снять, потом разгрузку, броник, и только после этого куртку с рубашкой. Асан с легкой ироничной улыбкой наблюдала за тем, как я выпутывался из снаряги, однако стоило мне стянуть рубашку она окаменела что удивился я и машинально проследил за ее взглядом она смотрела на мое плечо там у меня была все та же татуировка в виде герба только теперь она была заключена не просто в треугольник еще и вертикальный полукруг добавился этот знак в отличие от треугольника прежнему шахару был знаком как зримое подтверждение статуса наследника рода козыри рода прошептала асан ого Само понятие козыря рода мальчишка тоже знал, в отличие от знака. Козырь рода – это маг, обладающий каким-то ярко выраженным преимуществом, полезным именно этому роду и именно в это время. Очень редкая штука. Бывает и по полтора-два столетия древний род живет без козырей, а уж у молодых родов появление козыря и вовсе грандиозное событие. Выяснить, за что именно родовой камень так отметил мага, тоже обычно бывает непросто. Это только я в силу своего иномерного происхождения могу почти с уверенностью сказать, что мое особо ценное свойство — это полноцветная магия. В остальных случаях ключевая особенность козыря родом может стать очевидной только через пару десятков лет. Я лишь слегка пожал плечами. А ведь вполне возможно. Словно про себя пробормотала старуха. Я насторожился. А ведь из очень древнего рода. Пусть она из Поднебесной, пусть она последняя из рода, пусть ее никогда не воспитывали как потенциальную наследницу, но это все не отменяет знаний, которые Шахару родичи могли банально не успеть передать. Дав ей еще пару минут на размышление, я все-таки дождался, когда она приняла решение. «Что ты знаешь о родовых камнях?» Прямо глядя мне в глаза, спросила китаянка. Очень не издали она зашла. Даже Шахар мог говорить на эту тему с полчаса как минимум. «Родовой камень — это, по сути, квинтэссенция силы рода», — начал я. «Неверно». Тут же, перебив меня, хмыкнула Асан. «Родовой камень — это активатор». «Если ты считаешь, что именно камень выбирает, кто из кровных родичей достоин стать одним из наследников, а кто останется рядовым членом рода, не имеющим права ни на что, кроме милости родичей, то ты ошибаешься». «Именно так Шахара и учили». А я в своем мире этих тонкостей просто не успел узнать. Да и в целом у нас была немного иная система. Если ты прошел испытание на родовом алтаре, то ты становишься полноценным членом рода. Если нет, все, ты просто людин. Понятия основы рода в моем мире попросту не существовало. «Камень — это активатор», — повторила старуха. «Каждый родич или несет в себе сродство с глубинной силой рода, или нет?» Ритуал вступления в основу рода данное сродство просто проявляет. И усиливает, конечно. Логично. Эта версия мне инстинктивно нравится куда больше, чем всякая заумная мистика. Если камень решает сам, то так и напрашивается вывод, что в маленьком камне собрались все души предков за все тысячелетия существования рода. Это явный бред для моего научного склада ума. Вот активатор я приму легко. «Правда, тогда не понимаю, почему он так незаменим. Аграт ведь четко сказал, нет камня, нет будущего. Некому будет проявить это сродство с родовой силой. Его можно заменить?» «Спросил я». «Можно», — кивнула Асан. «Очень сложно и долго, но можно. Если кровь достаточно сильная, чтобы род не выродился за пару столетий без родового камня, то за это время можно приручить и настроить на родовую силу новый кристалл». «Родовая сила». Чем-то меня царапнуло это словосочетание. В родном мире с таким понятием я точно не сталкивался. Значит, это что-то местное. «Родовая сила», — машинально произнес я вслух, пытаясь подстегнуть чужую память. «Шакти», — подсказала Асан. «Здесь, в Индии, это называют шакти. У нас, в Поднебесной, есть термин «дауси». Это не совсем одно и то же, но только потому, что изначальные истоки родовой силы в каждой империи разные». Те самые забытые боги, которых теперь поминают только в расхожих выражениях, и сформировали эти механизмы. Каждый для своей территории. А почему боги забыты, полюбопытствовал я. Но правда, давно интересно было. Историю своего рода совершенно нормально для аристократа знать с самого основания хотя бы кратко, с основными вехами взлетов и падений. И порой эта история насчитывает больше трех тысяч лет. А боги при этом уже забыты. «Нелогично как-то». «Боги были забыты еще в прошлую эпоху, но это долгий разговор», — покачала головой Асан. «Я хотел рассказать тебе вовсе не это. А что?» «У вас есть понятие «бессмертный род» в Индии?» «Я задумался. Прямых ассоциаций это понятие не вызвало, но что-то зудело где-то на грани сознания». «Вечный род», — подсказал молчавший все это время Карим. Я с изумлением развернулся к командиру своей гвардии. «Да ладно. Урожденный аристократ это не знает, а слуга в первом поколении из полуслова понял?» «Возможно», — кивнула Асан. «У нас эти роды назывались бессмертными, потому что родовые камни им были не нужны. По достижению совершеннолетия главе рода достаточно было пробудить в наследнике родовую силу, чтобы герб рода и все положенные знаки на его плече появились сами собой». «Не знал», — покачал головой Карим в ответ на мой вопросительный взгляд. «Я просто предположил, императорский род же называют вечным. Вот тут чужая память выдала такие информацию. Не только императорский на самом деле. Шахар помнил еще как минимум два древних рода, которые так назывались. Только подробностей не знал и он, полагая, что это просто дань возрасту и мощи этих родов». Как ни крути, все три древнейшие в стране. «И ты знаешь, как этого достичь?» Спросил я старуху. «Догадываюсь». Едва заметно улыбнулась Осан. «Если активатор роду не требуется, значит, он каким-то образом уже растворен в крови». «Поглотить камень?» «Интересная задачка. Вот только я понятия не имею, как к ней подступиться». «Ты знаешь, как это сделать на практике?» Спросил я. «Догадываюсь», — повторила Асан, и ее улыбка стала совсем уж самодовольной. «Я требовательно приподнял брови. Давай же, старуха, не томи». «Я не смогу объяснить», — покачала головы она. «Но если ты мне доверяешь, то я могу попробовать тебе помочь». «Доверяю ли я ей с учетом клятвы вассала?» «И хотел бы я сказать, что глупый вопрос, но вдруг поймал тебя на ощущение, что прям закрытыми глазами довериться не готов» смотря о каком доверии речь, признался я. «Об абсолютном», — отрезала Азан. «Дауси моего рода — это возможность работать не только с человеческим телом, но и с любой упорядоченной физико-энергетической структурой. Проще говоря, я могу запустить преобразование твоего родового камня из физической структуры в информационную. Его энергетическая матрица при этом сохранится, и поглотить его я тоже могу тебе помочь». И вот такой род китайцы уничтожили, да они сумасшедшие. Не удивлюсь, если такая родовая способность была единственной на весь мир. Правда, тут есть только один возможный побочный эффект, добавила Асан, что я могу сдохнуть в процессе. Могла бы и не уточнять, это и так понятно. Какой? Все же спросил я. Есть не нулевая вероятность, что камень так сроднится в процессе преобразования со мной, что признает меня своей. Ты станешь членом моего рода? «Возможно», — кивнула Асан. «Да без проблем, я только рад буду. А уж если хоть какая-то мизерная часть ее родовой силы передастся и нам, меня это устраивает», — ответил я. Асан долго смотрела мне в глаза, молча, не зная, что она хотела там увидеть, но я действительно был бы рад назвать ее родственницей. Причем дело даже не в том, насколько я считаю ее полезной. Она и в качестве вассала сделает для моего рода не намного меньше». Просто пока в этом мире Асан была единственным человеком, который заботился обо мне и помогал, не ожидая ничего взамен. Кровные родичи не порадовали, а к старухе даже я, взрослый циник, прикипел как-то мгновенно. И плевать мне на проблемы, которые я наверняка огребу в случае, если она станет раджат. Хуже уже просто некуда. Что так, что это, мне придется вытаскивать рот из очень глубокой ямы И лишний повод для неприятия в обществе ничего не изменит. Зато у меня будет хотя бы один по-настоящему близкий человек в этом мире. В конце концов, Асан тепло улыбнулась и кивнула. «Можем начинать?» — с ответной улыбкой поинтересовался я.